Ольга Громыко. Великая сила искусства. «Всё!» — разочарованно сказал Возница, поднимаясь с колен и отряхивая руки о штаны. «Ханаси! Дальше только пешком!» Леса растерянно поглядела на просевшую телегу, где под рогожкой внушительной куче лежали ее вещи. Впрочем, из громоздкого и тяжелого среди них был только мольберт, а из просто громоздкого натянутый на раму холст. Художницу пригласил к себе владелец отдаленного, затерянного в лесу замка для написания фамильного портрета, пообещав за недельный труд немалую сумму. «А долго пешком-то?» «Часа полтора», — пожал плечами возница. «Только я не пойду. Выпрягу лошадков, добро с телеги сгружу, переверну ее и чинить буду. А то знаю я здешний народишко. К утру не только колес, но и бортов не останется». «А за сколько вы ее почините?» «Ну...» Мужик так обстоятельно почесал затылок, будто надеялся доскрестись до мозгов, заставив их работать. «Покуда осинку подходящую найду, покуда обстругаю, часа за три-четыре управлюсь». Не успела Леса сказать, что подождет, как Возница добавил. «Только это только сутрица. Темень уже, да и устал я, мочи нет». И в подтверждение широко зевнул. «Но утром я уже должна быть в замке, иначе господин Близар найдет другого живописца». Охнула девушка. Возница молча развел руками. «Мол, твои проблемы». Художница тяжко вздохнула. «А я не заблужусь?» На всякий случай уточнила она. «Где там блудить-то?» — искренне удивился мужик. — Дорога прямая, аккурат в замковые ворота упирается. Волков у нас не водится. — А разбойники? — На перекрестке висит парочка, ежели еще не сгнили. Лесу передёрнула, хотя мертвых злодеев она, конечно, боялась меньше, чем живых. — Идите, не бойтесь! — подбодрил девушку возница, предвкушая тихий романтический вечерок у костра наедине с бутылью домашнего вина. «А вещички вашенские я завтра подвезу». Решившись, девушка отобрала самое важное. Приглашение, кошелек, сумку с кистями и красками, до раму. Насчет нее леса долго сомневалась, но бросать холст в лесу побоялась. А вдруг ночью дождь пойдет, а циреет и пиши пропало? Точнее, уже не пиши, а лихорадочно ищи новый. Рама была большая и неудобная. Леса пробовала нести ее и под мышкой, и в охапке, и над головой, но девушке всякий раз хватало только на несколько минут. Потом приходилось останавливаться, передыхать и перекладывать. «Тока-тока!» — ворчала художница себе под нос, злясь на ленивого возницу. «Где он тут темень увидел? Лето же! Всей ночи пять часов!» Впрочем, вскоре темень появилась и быстро загустела, пытаясь качеством возместить количество. Но почти сразу же взошла полная луна и наполовину ее разогнала. Невысокая и худенькая леса была, на удивление, выносливой. А когда дело касалось ее любимого ремесла, то и вовсе двужильной. Но из-за проклятой рамы художнице казалось, что прошло уже три часа, а замок все не показывался. Зато впереди на дороге отделилась от кустов какая-то тень. Девушка остановилась, насторожно ее рассматривая. Лисица? Собака? «Возница же сказал!» Тень двинулась ей навстречу, все быстрее скок мягких лап. И когда расстояние сократилось до каких-то пяти саженей, девушка поняла, что мужик не соврал. Волков тут не водилось. Тут водились оборотни. Сознание леса как будто расщепилось трое. Одна часть вопила от ужаса, вторая лежала в глубоком обмороке, а третья отстраненно подумала, «Какая роскошная натура!» «Может, портретик на память желаете?» Зажмурившись, неожиданно для самой себя пролепетала художница, как щит, прижимая груди, натянутый на раму холст. Оборотень, морды, длиннолапый, за счет лохматой шерсти, казавшейся вдвое больше человека, остановился, как будто налетел на невидимую стену, озадаченно наморщил лоб. «Я хорошо рисую», — торопливо продолжала Леса, сама, едва понимая, что за чушь несет. Меня сам Дайн Аллат нанимал. Главный шакарский храм расписывать. Но ну, правда, не только меня, но нижняя половина святого овсюга, три дерева и кусок неба справа, мои. Честное слово, я очень талантливая. И вас так изображу, что боги обзавидуются. Повесите на стену над камином, будете внукам рассказывать, каким ваш дедушка в молодости был. Ой, был. Вот сюда только пройдите, на полянку под луну». Художница пятилась, косясь через плечо, и продолжая держать холст перед собой. Оборотень как зачарованный брел за ней. «Ага, тут и пенек подходящий есть высокий». Леса пристроила на него раму, не представляя, как вообще сможет удержать в руках кисть, да еще изобразить что-нибудь путное. Сейчас оборотень догадается, что она просто заговаривает ему зубы, прыгнет и сожрет вместе с холстом. Художница уставилась на него круглыми от ужаса глазами как мышь на кота, и свет падал изумительно. Под луной шерсть оборотни переливала зеленоватыми фосфорицирующими волнами, а тени от деревьев были так густы, что их можно было рисовать сплошными мазками, макая кисть в черную краску. Алые огоньки зрачков притягивали, завораживали, создавали центр композиции. Главное — не потерять это ощущение первобытного ужаса, передать его зрителям. «Ого!» Протянула леса, ощущая нарастающий зуд в кончиках пальцев. «Ого! Так сделайте чуть-чуть налево. Стоп! Морду ко мне в профиль. Нет, в три четверти. Аскальте! Нет, не так сильно. Десны портят впечатление, чтобы только клыки были. Правую заднюю лапу назад. Слегка присядьте на нее. Вот, а теперь замрите». Оборотень зашатался в крайне неустойчивой позе. Леса на ощупь порылась в сумке, отыскала уголек для первоначального наброска, но коснуться им холста не успела. Рыцари, как известно, пивом не пои, да и пошарятся по зловещему дремучему лесу в поисках приключений. Особенно если дряхлый мерин внезапно издох под седоком и попутных средств передвижения, кроме собственных ног, не предвидится. Увидев с дороги совершенно однозначную картину, мерзкая нежить собирается подзакусить прекрасной дамой, рыцарь выхватил меч из ножен и с воинственным кличем бросился на врага. «Куда?» — так заорало лесо, что с дубовых веток спорхнули летучие мыши. Рыцарь и оборотень одинаково потрясенно обернулись. Сердитая, взлохмаченная девушка вклинилась между ними, потрясая кистью свирепее, чем рыцарь мечом. «Сейчас же оставьте в покое моего натурщика!» «Натурщика?» — ошалело повторил рыцарь. «Ну да, вы что, не видите? Мы работаем!» «Кстати!» — осененная новая идея схватила спасителя за руку. «А давайте вы тоже поучаствуете! Так будет даже интереснее!» «Лютая схватка огромного чудища, преисполненного звериной красотой и силы!» Польщённый оборотень шмыгнул носом. «С отважным воином!» Рыцарь зарделся. «Сдвинем композицию вправо, свет положим отсюда, а ну-ка встаньте вот здесь». Одуревший рыцарь без сопротивления позволил установить себя напротив оборотня, повернуть голову, задрать руки и прогнуть назад, сколько позволяли доспехи. «Ну что же вы застыли, как бревно?» — возмутилась Леса, снова отбежав к Мольберту. «Мне нужно движение, образ, боевое безумие!» «Ваш противник-то вон как старается!» Рыцарь поглядел на оборотня, у которого от усердия глаза вытаращились чуть ли не дальше носа, и попытался скопировать его оскал. Монстр с диким хохотом повалился на спину, прижимая лапы к волосатому животу. «Мечом замахнитесь!» раздраженно подсказала художница, выныривая из-за полотна. «Ну, какой-то он у вас маленький, невнушительный!» Аршины три вершка!» обиделся рыцарь. «Ладно, я вам двуручник нарисую», — снисходительно пообещала Леса. «Саженный. Только вы этот держите так, как будто он двуручный. Мне поза нужна». «Но для такого хвата у него слишком короткая рукоять». Ах, так держите второй рукой за лезвие. Или сожмите ее в кулак под оголовьем, будто рукоять там продолжается». Неудобно оказалось и так, и эдак. Лезвие резалось, а одна задранная с мечом рука быстро уставала. Наконец сошлись на том, что рыцарь возьмет просто палку. Все снова заняли исходные позиции. Оборотень разъявил пасть, выпустил когти, рыцарь замахнулся палкой и изобразил боевое безумие, при виде которого очень хотелось позвать лекаря или хотя бы стражу. «Так, ага, нет, что-то не то». Леса нарезало вокруг них десяток кругов, как чересчур осторожный пескарь вокруг упавших в воду мух. «А что, если так?» Художница внезапно подскочила к оборотню и принялась его взъерошивать. Тот рычал. Кому ж против шерсти понравится. Но ради искусства терпел. «А вы?» Девушка повернулась к рыцарю, нервно грызя кончик кисточки. «А вы разденьтесь!» «Что?» Возмутился тот. «Разденьтесь, разденьтесь!» «До пояса!» «Чтобы была видна игра мышц!» К тому же художница чуть смутилась. «Я очень люблю рисовать обнаженную мужскую натуру. Она меня вдохновляет!» Вдохновение было священной материей, посягнуть на которую рыцарь не посмел. «Но без кольчуги чудище мигом меня разорвет и сожрёт», слабо пытался возражать он, уже стягивая броню через голову. «Я создаю шедевр, который пронесет вас сквозь века», с пылом возразила девушка. «И ваша кольчуга в нем лишняя». Без одежды рыцарю стало холодно, и он мигом покрылся синеватыми пупырышками. «Да и мускулатура у него оказалась не такая уж играющая». Но художница, видимо, решила прибегнуть к тому же приему, что и с мечом, ибо удовлетворенно заявила. Вот теперь то, что надо, так и стойте. Прошло больше часа. Леса, не переставая грызть кисточку, яростно работала угольком, будто пытаясь проткнуть им полотно. Оно аж гудело. У меня шелести же текли! жаловался оборотень. Не могу ж так держать, жекрывайся. Ставьте между ними палочку. Отмахнулась художница, продолжая быстро-быстро черкать по холсту. «А как же...» «Не бойтесь, я просто не буду ее рисовать». Рыцарю было проще. Боевое безумие не мешало ему скрипеть зубами и корчить рожи, когда комары начинали заедать натуру особенно жестоко. «Нет». Леса на шаг отступила от полотна, досадливо тряся головой. Кисточка укоротилась уже минимум на треть. «Пафос, пафос. Обычный герой, обычное чудовище. Никуда не годится». Натурщики виновато потупились. «Надо что-то такое...» Продолжала размышлять вслух леса, жестикулируя огрызком кисточки, как волшебной палочкой. Чтобы тут между ними, как яркое пятно, как символ, лежала маленькая такая трогательная... Кусты раздвинулись, и на полянку, кряхтя и охая, выползла бабка с корзинкой земляники. Глуховатая и подслеповатая, ибо живописную композицию заметила только когда почти в нее уткнулась, нос к носу с оборотнем. «Ах!» — взвизгнула она и хлопнулась в обморок. «Вообще-то я имел в виду девочку», — озадаченно пробормотала леса. Но ее лицо почти сразу же просияло. «Хотя, а ну-ка тащите ее вот сюда, в лунное пятно». Оборотень и рыцарь, окончательно потеряв представление о реальности, в которой находится, за руки и ноги выволокли бабку на середину поляны и осторожно положили на траву. «Ноги, ноги ей раскиньте!» — суетилась вокруг художница. «А левую согните и подол поправьте, будто он задрался». «Это как?» — не понял оборотень, сплевывая палочку. «Ну, задерите, но чтобы он как будто сам». «А землянику сверху рассыпьте и корзинку бросьте возле безвольной руки». На этом месте бабка очнулась. Точнее, перестала прикидываться, ибо, как выяснилось, прекрасно слышала предыдущий разговор. «Да вы что, не люди? охнула она, еще крепче прижимая корзинку к груди. «Я ж ее целый день собирала, все опушки истоптала, лапти до пяток протерла». «Я тебе за нее два серебряных дам», — посулил рыцарь. «Три!» Зажадобилась бабка. «У меня только два с половиной». Смутился отважный воин. «А у тебя?» Оборотень виновато помотал башкой. «Ладно, давай». Смягчилась бабка, зная, что на рынке все равно больше десяти медиков не получит. Старуха дотошно проверила каждую монету на единственном зубе и только потом протянула рыцарю корзину. Но взять ее он не успел. «Нет!» Заорала художница, видя как уникальный перелив света уползает с его лица. Стой, замри! <соскоп> Нет, бабка пусть тоже лежит. Мне надо, чтобы ягоды и на ней были и вокруг. Это будет мелкая, но достоверная и очень трогательная деталь. Пусть чудище посыплет. Куда? Не перевернуть над головой, а художественно рассеять. Будто девочка бежала, бежала, споткнулась и упала, а корзинку — возле безвольной руки, боком ко мне. Оборотень принялся рассеивать над девочкой землянику, неловко зачерпывая ее когтистой лапой. «Но ягод же в темноте все равно не видно», — запоздало спохватился рыцарь, глядя на результат. «Ничего», — отмахнулась Леса. «Зато я знаю, что они там есть. На картине будет видно». Художница еще раз критически окинула взглядом сцену, нахлобучила на рыцаре шлем и снова приступила к работе. «А может, я домой пойду?» — приподняла голову бабка. «Сыро тут дюже! А ну лежать!» — гаркнули-рыкнули на нее в три голоса. Бабка снова распласталась по траве и очень достоверно закатила глаза, на всякий случай придержав безвольной рукой корзинку за ручку. Небо незаметно посветлело. И хотя ненагулявшаяся луна по-прежнему висела над макушками елей, в кронах начали посвистывать птицы. Оборотня внезапно скрутила судорогой, и пять минут спустя на месте монстра стоял на четвереньках голый парень лет двадцати. «Это еще что такое?» Не на шутку возмутилась художница, почище святой воды испепеляя несчастного взглядом. «А ну, давай обратно в чудище!» «Не могу!» Жалобно простонал тот, еле двигая онемевшими челюстями. Оно того, само, только ночью, в полнолуние. Оборотень кряхтя выпрямился и поспешил прикрыть ладонями причинное место. А, ладно. Внезапно сменила гнев на милость леса. У меня тоже уже руки дрожат и глаз замылился. Что ж, ребята, спасибо за помощь. До встречи. С этими словами девушка вскинула сумку на плечо, раму зажала под мышкой и усталая и довольная, как насосавшаяся кровушки упырь, потоптала к замку. А картина! не поняли натурщики. Я ж вам не какой-нибудь стеномаз, чтоб тебя и готова, возмутилась художница. Вот поработаю на Близара, потом у меня своя идея уже год висит, и, разумеется, вам еще пару разиков попозировать придется. Вы же будете тут через неделю, когда я назад поеду, правда? Оборотень и рыцарь ошалело уставились на ее удаляющуюся спину, потом друг на друга. «Эй, да я тебя знаю!» — изумленно воскликнул рыцарь. «Ты ж подмастерье кузнеца из Мышкиной горы». «Я тебя тоже!» — повнимательнее присмотрелся оборотень. «Ты ж у нас тот меч в прошлом году и покупал. Еще нож придачу выторговал». Рыцарь поглядел на меч, кашнул и спрятал его в ножны. «А пошли со мной в город!» — предложил он. «Я хорошую корчму знаю, в долг нальют». «А пошли!» Залихватский махнул рукой оборотень и тут же поспешил вернуть ее на место. «Только домой за одеждой сбегаю». «Эй, бабка! Бабка! Бабка!» «За и помянем», — грустно сказал рыцарь, стягивая шлем. Ольга Громыка «Великая сила искусства», читал Александр Кузнецов.